Москва удерживала этот сельский характер столицы, первобытного, земледельческого государства. Прежде она была еще обширнее, и народа в ней прежде было больше. Но по Москве прошла печальная история страны и оставила глубокие следы. Сильно поднялась Москва над всеми другими городами в эпоху окончательного собрания страны, окончательного сосредоточения власти в руках великого государя. Отовсюду стремились в нее жители волею, привлекаемые выгодами столицы, и неволю, выселяемые из Новгорода и Пскова по распоряжению великого князя. Москва особенно поднялась, то есть, лучше сказать, расширилась и наполнилась людьми во времена Иоанна III и сына его Василия. Но Москва стала главным городом России в то время, когда русский народ в своем историческом движении начал поворачивать с востока на запад. От степи к морю этот поворот, только что начавшийся и медленный, обозначился, однако, на Москве отблеском того света, который начал ярко светить в Западной Европе в эпоху Возрождения. В Москве явились красивые и относительно обширные и прочные здания, построенные западными художниками, дворец, церкви, башни. Это обстройка Москвы в XV и XVI веках, Имеет в русской истории то важное значение, что, поднимая столицу, делая ее предметом благоговейного удивления для русских людей, она вместе с тем поднимала значение московского великого князя, содействовал тому, что он становился великим государем, великим хозяином, самодержцем, выдаваясь наглядным образом великолепием своей обстановки и толпы князей и бояр, с которыми прежде равняла его простота быта. Таким образом, итальянские художники, украшая Москву, делали одно дело с полугречанкою, с полуитальянкою Софию Палеолог, воспитанную в Италии, в той сфере, где воспитывались Макеавелли, Екатерина Медичи, королева Бона. Но если Москва стала главным городом России, когда эта страна начала поворачивать с востока на запад, то это значит, что она стала главным городом России в то время, когда эта страна должна была вести тяжелую борьбу с двух сторон, отбиваться и от Востока, и от Запада, от бессерменства и латинства, по старинному выражению. Степной варварский мир ослабел, позволил России начать наступательное движение. Но иногда, извергая огромные разбойчие шайки, которые несли опустошение до самой столицы России, с другой стороны, на Западе Россия столкнулась с Польшей, и завязала с нею отчаянную борьбу. И Москве долго стоило отстаивание России от бессерменства и латинства при внуке Иоанна III, в то самое царствование, когда две татарские орды пали перед Москвою, когда весь мусульманский мир взволновался от этого сильного наступательного движения христиан, хан последней орды на европейской почве Девлет-Герей Крымский явился под Москвою и сжег ее. Москва не успела еще оправиться от этой беды, как наступила Казачина. Смутное время. Пришли поляки, почуяв беду России. Бояре, поставленные между двумя огнями, боясь казаков, казацкого царя-самозванца, сами ввели поляков в Москву. Но прежде чем русские выжили этих гостей из Кремля, Москва опять была сожжена и разорена. Жители разошлись розно. После этой беды Москва в XVII веке оправлялась с трудом, как с трудом оправлялась вся земля при новых борьбах, при новых напряжениях. Царствующий град в XVII веке не достигал ни той обширности, ни того количества народонаселения, какое имел в XVI веке. А тут уже приближалось время, когда Россия должна была, наконец, добраться до моря, и на болотных берегах Невского устья должна была подняться столица империи. Подобно всем старинным городам русским, самый большой из них царствующий град запечатлелся характером древнерусской истории, когда религиозный интерес был не только господствующим, но, можно сказать, исключительным. Западная Европа, переживаемое время исключительного господства религиозного интереса, так называемые средние века оставила память об этом времени в громадных, затейливо из украшенных каменными кружевами храмах. Там был под руками материал камень. Там были перед глазами образцы, горы эти нерукотворные, возносящиеся к небу алтари, но главное там была сила, способная воздвигать подобные громады, хотя и не всегда их оканчивать. Общественная сила.